Глава 16. Алтайский край. 22 июня 2020 года. Порыв ветра, запутавшись в лесной чаще, стал шумно вырываться наружу, продираться сквозь густоту листвы. Кудрин с Мэй уже почти дошли до места стоянки, как вдруг Иван резко схватил Эмму за руку и рванул ее к себе. «Ты что?» — тихо зашипела Мэй, потирая ушибленное о дерево колено. Кудрин, увлекая ее за собой в кусты, приложил палец к губам и показал туда, где стояли машины. Эмма глянула в ту сторону и замерла, беззвучно шевеля побледневшими губами. В лагере происходило что-то страшное. По крышам машин расхаживали мужчины, одетые в военную форму. Они что-то кричали друг другу, смеялись и периодически поглядывали в сторону шоссейной дороги. Вскоре оттуда появился внедорожник. Из него выскочили еще несколько человек. Они стали открывать двери грузовика и автобуса. Рывками вытаскивали оттуда людей, сопротивлявшихся бросали на землю, били ногами, прикладами, а потом начали стрелять. Мэй практически онемела, когда увидела, как из салона автобуса вытащили кричащего Клима. Мальчишка бился, размахивал руками, пытался вывернуться, но страшный удар в лицо отключил в нем сознание. Мальчика кинули на мокрую траву, и он так и остался лежать, словно сломанная фигурка. Эмма молча сидела и не могла заставить себя двинуться с места. Ей казалось, что где-то в центре головы сейчас произойдет взрыв, и она лишится рассудка. «Ваня!» — только и произнесла она. Но Кудрин, посмотрев на нее, только покачал головой и произнес: «Не сейчас. Если мы обнаружим себя...» то никому уже не поможем. А так у нас есть призрачный шанс. Мэй, я очень тебя прошу, держись. Сейчас сила на их стороне, потому что это только в киношных боевиках герой справляется с армией в одиночку». «Что это?» Вдруг проговорила Эмма и кивнула в сторону лагеря. Мужчины, ходившие по крышам, всполошились. Они смотрели куда-то в поле, Целились в скрытые от глаз Мэй и Кудрина пространство автоматами и пытались кого-то увидеть в прицел. Бойцы что-то кричали, но в лесу было настолько шумно, что Мэй с Кудрином не могли разобрать слова. Вдруг Мэй увидела, что со стороны леса, который вплотную подходил с одной стороны забора, что-то движется. Качающиеся ветки почти загораживали обзор, но женщина четко видела осторожные движения — какого-то некрупного зверя. «Посмотри», — она потрясла за рукав Ивана. «Странно», — сказал Кудрин. «Там слишком шумно, чтобы дикие звери так бесстрашно шли, тем более в одиночку. Хорошо, что ветер в нашу сторону. Так они вряд ли нас почувствуют, а то мы с тобой сейчас легкая добыча». Еще несколько дней назад я планировала карьеру телеведущей, а сейчас... Я легкая добыча, вполголоса произнесла Мэй. И еще в нескольких метрах от меня убивают детей. Это Росомаха! удивленно воскликнул Кудрин. Но такое поведение для них не характерно, сказал Иван, не отрывая взгляда от притаившегося неподалеку зверя. Офигеть, Нехарактерное!» Зато да то всё остальное сейчас просто в порядке вещей», — покачала головой Эмма. «Не в этом дело. Значит, вирус и на них распространился, на животных. Но, видимо, как-то по-своему. Мясо есть нельзя. Ты понимаешь? Всё заражено!» Эмма перевела на него взгляд и покачала головой. «То есть, если мы выберемся из этой заварушки...» то в скором времени сдохнем от голода. Я уже почти завидую тем, кого сегодня пристрелили. Хотя бы быстро. В этот момент Кудрин увидел, что один из солдат вскинул автомат и стал стрелять в сторону поля. Потом, расстреляв весь запас, он бросил в кого-то оружием и попытался быстро ретироваться. Но на крышу грузовика ловко взобралось странное существо, и через несколько секунд тело солдата билось в агонии, а существо просто стояло неподалеку. «Что это такое?» Пересохшими губами прошептала Эмма. «По-моему, это реактивно меняющийся мир». Иван взял женщину за руку. «Мэй, если солдаты — это еще полбеды, то с этими мы точно не справимся». Ивлев сказал что это какое-то славное изобретение генной инженерии. «Что же делать? Там Клим и остальные», — потеряно произнесла женщина. «Самое простое — убраться отсюда», — Кудрин покачал головой. «Но это не выход. Оттуда точно нужно вытащить вирусологов и постараться помочь тем, кто остался в живых». «Но я...» Ей-богу, не знаю, как это сделать. «Мне кажется...» «Я знаю», — вдруг произнесла женщина, напряженно вглядываясь вперёд. «Видишь мужика, который сейчас лезет по стене на крышу сарая?» По пожарной лесенке и правда ловко взбирался человек в военной форме. Кудрин кинул взгляд в ту сторону и оглянулся на Мэй. «И что?» «Я его знаю». «Он меня вывез тогда из деревни, куда я приехала брать интервью». «Почему ты тогда одна оказалась?» — спросил Кудрин. «Поругались», — тихо отозвалась женщина. «А, ну да», — вздохнул Иван. «Самое время. И как он нам может помочь? И почему ты решила, что он будет это делать?» «Он тоже про вирусолога говорил. Значит, тоже костью искал». «Не факт, что он не с этими отморозками». Понравилась я ему?» «Сильно понравилось. Он меня подвёз, потом уехал по своим делам. А когда ему пришло сообщение о том, что началась вся эта заваруха, он проехал немало километров, чтобы меня вытащить из той деревни». «А-а-а-а!» — многозначительно протянул Кудрин. «Ну, если бы ты ему понравилась...» То, наверное, он бы не бросил тебя посреди дороги. Это во-первых. А во-вторых, сейчас точно недолюбовной романтики. Кудрин кивнул вперед, и Эмма замерла, когда увидела страшное зрелище, разворачивающееся на месте их стоянки. Если первое существо больше напоминало крупную лысую собаку с яйцеобразной головой, то второе, медленно двигающееся по земле, было и вовсе чудовищем. Небольшое тело, кожа, отливающая синюшностью, крохотная голова, блюдца глаз и длинные гибкие конечности в количестве шести штук. «Я думала, такое убожество можно только для фантазийного хоррора придумать», шепотом сказала Эмма. Странное творение быстро скользило по земле, с легкостью цеплялось за выступы, перепрыгивая препятствия. Быстро вертела головой, и Эмма заметила, что сущность, похожая на собаку, моментально бросалась в ту сторону, где останавливался взгляд доминирующей особи. «Они взаимодействуют», — сказала Мэй. «Смотри, как человек с псом. Похоже, этот приказывает, а тот сразу исполняет команду. Непонятно, как сигнал передается, Звуков здесь не слышно. «Смотри!» — кудрин кинул в сторону того места, где уже давно притаилась росомаха. Животное стало медленно продвигаться. Оно скользило между деревьев, настороженно останавливалось, задирало вверх голову, вынюхивая запахи, и снова стремилось вперед. Необычное поведение. Они могут подолгу просто идти за хищниками, даже падалью питаются но чтобы вот так в открытую переть к людям и еще какой-то фигне непонятной, это вряд ли. «На запах крови, скорее всего, идет», — мрачно проговорила Эмма. Женщина подняла глаза и увидела, что Роман, затаившийся на крыше, смотрит в их сторону в бинокль. Эмма аккуратно подняла ладошку, и мужчина сразу же откликнулся, махнув рукой, давая понять, что он их видит. «Он нас заметил». «И что?» — спросил Иван, не отрывая взгляда от Росомахи. «Ни он, ни мы ничего сделать не можем. Это как с игрушечной гранатой против танка переть». Кудрин шумно выдохнул и положил руку на плечо Эммы. «Погоди немного. Нужно посмотреть, как это...» Он задумался, подбирая слово. «Мразота на зверя отреагирует. Она, я смотрю, на пролом пошла». Росомаха и правда стала бодро двигаться вперед и через несколько секунд достигла проема в заборе. Там она в развалочку пошла к телам, с которыми уже разделались существа. Здесь произошло самое странное. Животное стало спокойно трапезничать, не обращая внимания на происходящее вокруг, и при этом росомаха абсолютно не интересовала парочку продуктов генной инженерии. Эти двое явно искали только людей. «Фигня какая-то», — проговорил Кудрин. Вдруг мужчина задумался, пошарил по карманам и выудил рацию, которую они недавно подобрали. Кудрин дождался, пока существа скроются за одной из машин и резко вскинул руку вверх, пытаясь привлечь внимание Романа, засевшего на крыше. А когда тот отозвался, Иван показал ему рацию. «Вы же не сможете переговариваться», — зашипела Эмма. «Нас точно обнаружат». «По рации уже давно можно отправить текстовое сообщение». Кудрин пробежался по экрану глазами и выдохнул. «Он пишет, что недалеко стоит какой-то небольшой броник. Мы вполне можем до него добраться, там есть оружие. Пошли». Кудрин отправил краткий месседж и стал активно уползать в направлении дороги. Затерявшись в густом пролеске, Мэй и Кудрин выпрямились во весь рост и побежали в сторону автострады. Вскоре они заметили некое подобие внедорожника, стоявшего на обочине. Стекла автомобиля были защищены арматурной сеткой, и спереди висел отбойник с припаянными железными штырями. «Что это?» — спросила Мэй. «Не знаю. Наверное, какой-то доморощенный кулибин из джипа собрал БМП. Пошли скорее». «Мы ж туда все не влезем». Женщина запнулась. «Ну, все, кто в живых остался. Зато сможем на бампер эту мразоту намотать. Кудрин взял ему за руку. «Давай спасем тех, кого успеем». Машина внутри оказалась гораздо просторнее, чем казалось снаружи. При ближнем рассмотрении Кудрин понял, что остов этому чуду техники достался от древнего УАЗа. Все остальные органы были донорскими от разномастных автомобилей. «Воистину, я его слепила из того, что было», — тихо проговорил он, усаживаясь за руль. «Мэй, пристегнись!» Поедем быстро, накидай этому сообщение, что едем. Пусть в трех словах опишет ситуацию, что там сейчас происходит. Удрин быстро включил зажигание и рванул вперед по дороге. Резко повернув руль, он вынес машину на грунтовку, а Эмма, трясясь на кочках, набирала сообщение. В ответ рация ожила, и послышался тихий и четкий голос Романа. Они меня отсюда не услышат. Только мне ничего не отвечайте. Спалимся. «Короче, я отсюда вижу, что в грузовике за рулем мужчина, но Урал зажат между автобусом, где сидят люди, и передней машиной. Если он начнет движение, то подавит людей. Твари ходят и что-то выискивают, но, похоже, они не видят тех, кто внутри, пока те сидят тихо. Сейчас сильный ветер, звуки не так слышны. Чтобы машины могли выехать, нужно кого-то посадить за руль автобуса». «А то там внутри одни дети». Мэй быстро накидала сообщение, что поняла его, и повернулась к Ивану. «Что будем делать?» «Один вариант. Мразоту замочить. Либо задавим, либо пристрелим». Кудрин еще сильнее сжал руки на руле. «Держись, подъезжаем». Машина на полной скорости ворвалась на территорию ночной стоянки. Кудрин быстро отыскал глазами особь, которая руководила, и резко направил машину прямо к ней. Но тварь оказалась гораздо проворнее, чем он думал. Она мгновенно зацепилась длинной конечностью за дерево и, ловко перемахнув через кустарник, приземлилась в нескольких метрах от них. Сука, скачет еще. В этот момент на капот машины прыгнула вторая тварь. Она была настоящим сгустком агрессии, отчаянно молотившим конечностями с крепкими когтями по обшивке автомобиля, пытаясь пробраться внутрь. Эмма, не отрываясь, смотрела на этот вихрь ярости через тонкую перегородку стекла, и ей казалось, что у нее от страха даже замерло сердце. «Рычаг! Рычаг под рулем!» — прорвался голос из рации. «Рычаг, дерни!» Кудрин, не задумываясь, нащупал железную ручку, и в следующую секунду Мэй услышала дикий виск и увидела фонтан крови, заливающий лобовое стекло. Вторая тварь, увидев, что осталась без напарника, мгновенно растворилась. Кудрин направил машину к росомахе, открыл окно и выпустил автоматную очередь в шипящую, окровавленную физиономию животного. «Всё чисто», — прозвучало в рации, — «но нужно быстро убираться отсюда». Уже стоя возле автомобиля, — проговорил Роман. «Да ты что», — сказал Кудрин с прищуром, — «дружков твоих ждать не будем?» «Не изви, командир!» — Рома открыл дверцу со стороны Эммы. «Здоровее будешь!» «Привет!» — мужчина перевел взгляд на Эмму. «Вот уж не ожидал так снова тебя найти!» «А тебя не смущает, что вы здесь кучу народу положили?» «Не мы, а они! Ты что-то тоже не выпался из кустов всех спасать! И сидишь сейчас в машине, которую я нашел в лесу, и, между прочим, это был единственный план спасения, который предложил тоже я!» «Ладно, следствия ведут знатоки, потом будем устраивать», — рыкнул Кудрин. «Нужно убираться отсюда». «Иван!» — послышался окрик со стороны грузовика. «У меня здесь раненые. Меня тоже зацепило». В открытую дверь в кабине было видно, что по ноге кости Ивле стекает кровь. «Где Никита? Жив?» Кудрин поискал вокруг взглядом и увидел, что Эмма присела рядом с распростёртым телом Клима. «Мэй!» Не нужно. Он подошел ближе и положил руку ей на плечо. Что не нужно? Роман, оказавшийся рядом, приложил пальцы к шее мальчика. У него пульс есть. Давайте быстро осмотрим всех, грузимся и в путь. Он повернулся к кости, который с помощью Никиты тяжело спрыгнул из машины. Ивлев! И? буркнул Костя. Меня зовут Роман Викторович Плотников. Я искал вас. Да-да! Нехорошо усмехнулся Кудрин. Мы видели, как твоя команда костю искала. Еле отбились. Это не моя команда. Плотников ледяным взглядом облил стоявшего рядом Ивана. Они могли искать кого угодно. Ну да. Те ребята поначалу тоже хотели казаться своими в доску парнями. Нет, с вами мы своими в доску будем вряд ли. Несколько презрительно обронил Роман, пока доставал что-то из кармана мои документы. Ивль вглянул на пластиковую карточку, коротко кивнул и спросил: "Куда ехать?" "Костя, ты уверен?" дернулся Кудрин. "Абсолютно. Иван, давайте грузиться. Всех раненых в автобус. Никита с Катей и Улей по дороге начнут оказывать помощь." "Баба Вася?" Он взглянул на Ивана. "Нормально, суетится, бегает. Правда, с Фингалом Солнце медленно катилось к закату, ветер вырашил поля, лес потихоньку затягивал сумрак предстоящего вечера, и вокруг царило непривычное для суетного мира безмолвие. Колонна из четырех машин двигалась по пустой дороге, в головном автомобиле ехал Роман, следом за ним двигался военный грузовик, потом медленно чапал автобус, и замыкал в шествие еще один внедорожник». «Далеко еще?» — спросил Кудрин, ехавший вместе с Плотниковым. «Нет», — Рома в ответ покачал головой. «Я там, правда, никогда не был, но через несколько километров мы должны до КПП доехать, а дальше они уже нам расскажут, куда двигаться. Я сообщение послал о том, что мы близко и идем по заданным координатам. Ну вот дошло ли оно?» «Едем и не знаем куда». «Одно могу сказать с уверенностью. Перебрасывать нас будут по воздуху. Место специально выбирали, чтобы даже дорог не было». «О, как! Значит, давно знали обо всей этой фигне?» Поджав губы, спросил Кудрин. «Примерно полгода». «Нормально. А на людей пофиг?» «К сожалению, как я понимаю, этиология вируса, а также механизм его сдерживания никому не известны. Вирус крайне агрессивен, поражает сразу множество живых организмов», и во избежание полного уничтожения биологического вида, к которому принадлежим мы, было решено создать базу, где ученые смогут найти вакцину или лекарство, спокойно ответил Роман. А тогда почему Костян пробирался через горы и равнины секретно и в одиночку? Что же вы его раньше не встретили? Потому что никто не знал, где он. Связь оборвалась, и больше он не выходил ни по одному каналу. Он передал убедительные данные, а потом мы узнали о месте его локации, когда он добрался до сотрудника и базы. Плотников помолчал. «Допрос окончен?» «Тормози!» — гаркнул Кудрин, и водитель резко нажал на педаль. Позади послышался шум тормозов, автомобили выстроились елочкой, и люди стали напряженно вглядываться в затор на дороге. Пробка из автомобилей собралась перед мостом, который соединял два берега над скромной лентой реки, тянущийся глубоко в разломе обрывов. На карте мост есть? спросил Роман. На карте есть. Но вот чего здесь столько машин собралось, это другой вопрос, задумчиво ответил Иван. И как теперь через все это великолепие проехать? Тоже вопрос. Ну, пошли на разведку. Плотников выскочил из машины. Пойду остальных предупрежу. Роман направился к грузовику. А Кудрин, забравшись на капот автомобиля, пытался высмотреть причину затора, но до моста было далеко, и отсюда было не разобрать, в чём там дело. Иван спрыгнул на землю и, подойдя к Уралу, стал забираться на кабину. «Ты куда?» — спросил Костя, сидящий на месте водителя. «Отсюда попробую рассмотреть, далеко ли до моста». «Как нога?» — остановился на секунду Кудрин и поглядел через лобовое стекло на товарища. «Нормально». «Надеюсь, доеду». «Никита временную повязку наложил. Дальше разберемся, отмахнулся Ивлев. Кудрин вздохнул и, ловко вскарабкавшись на крышу, выпрямился во весь рост и стал осматривать окрестности. «Может, тебе бинокль дать?» — спросил Плотников, появляясь с другой стороны. «А что сам сюда не лезешь? Высоты боишься?» — усмехнулся Кудрин. «Нет, просто считаю нецелесообразным вдвоем делать одну и ту же работу». «Держи бинокль», — он положил футляр у ног Ивана, — «а я быстро Эму проведаю». Плотников спрыгнул на землю и, не дожидаясь реакции Кудрина, широко зашагал к автобусу, в котором поехала Мэй, чтобы сопровождать Клима. В салоне пазика было душно, нещадно воняло бензином, раненые стонали, горели в агонии лихорадки или просто лежали с закрытыми глазами. От жары не спасали даже открытые окна, наоборот, они даже ухудшали ситуацию». С улицы летели разнообразные насекомые, которые не брезговали ползать по потным, разгоряченным болезнью людям. «Эмма, ты как?» — тихо спросила Рома, пробравшись к Мэй, которая гладила по голове Клима и смотрела куда-то вдаль. «Что?» — встрепенулась женщина, выплыв из водоворота своих мыслей. «Я спрашиваю, как ты?» «Лучше всех», — обронила Эмма. «Просто пытаюсь осознать все происходящее, но у меня это очень плохо получается». Женщина огляделась и спросила, «А почему мы остановились?» «Впереди затор, мы с Кудриным пойдем разбираться, в чем дело». Эмма согласно покивала и добавила, «Будьте осторожнее», — безучастно сказала она. «Я очень рад, что мы снова встретились», — тихо проговорил мужчина и повернулся, чтобы уйти. «Я тоже», — еле слышно отозвалась Эмма. В автобус зашла уставшая Ульяна. Она рухнула на свободное кресло впереди салона и, откинув голову, проговорила. «У нас вода заканчивается. Нужно какой-то родник найти». «Воду из открытых источников сейчас пить нельзя», — донесся голос Лилинг, который, скрючившись, сидела возле окна. «Неизвестно, как вирус ведет себя в воде». «Ладно, сейчас посмотрим. Может, в машинах, что стоят у моста, есть закрытые бутылки. Я пошел, проговорил Плотников. Спрыгнув на пыльную обочину, мужчина огляделся и крикнул Кудрину. «Что там? Понятно причина затора?» «Нет, несколько аварий точно есть, людей нет, никаких других движений тоже не увидел». «Ну, пошли». Мужчины аккуратно приблизились к первым машинам, преграждавшим путь и замерли возле безжизненных островов. Вокруг стояла тишина, длинные тени тянули за собой скорый вечер, жара сменялась долгожданной прохладой, и теперь оставалась только одна проблема — как преодолеть многочисленные препятствия и добраться до моста. Они медленно продвигались среди застывшего хаоса, Кудрин напряженно вглядывался вперед, а Плотников все время держал круговую оборону. Вдруг Иван поднял кулак, и они оба остановились. Машины здесь скопились не зря. Люди подъезжали сюда и просто бросали их, потому что в середине моста была широкая пробоина, а внизу валялись останки вертолета, и перейти на другую сторону теперь можно было только пешком, да и то по очень узкой полоске соединительного элемента. «Отлично!» — выдохнул Кудрин. Если учесть количество раненых, которые не могут самостоятельно передвигаться, то мы на финише. Нет, просто нужно перейти на ту сторону и дойти до КПП, потом вернемся на вертолете. На этом? Кудрин кивнул на разбросанные внизу обломки. Нет, у нужного нам другие опознавательные знаки. Это какие такие? съязвил Кудрин. Другие. Жестко сказал Роман и пошел к мосту. Пока Кудрин с Плотниковым проводили разведку, все, кто мог ходить, вышли на воздух и ходили кругами возле машин. Эмма потихоньку разговаривала с Климом, периодически приходившим в себя и бессвязно что-то лопотавшим. Ульяна с Катей и бабой Васей молча сидели на траве, а Лилинг оставалась в автобусе вместе с братом. «Привет!» Костя, прихрамывая, поднялся по ступенькам и глянул на жену. «Может, на улицу? А то здесь совсем душно. Мы меняемся. Рядом с детьми должен кто-то сидеть», — отозвалась Лилинг. «Да и раненые есть. Нужен уход. Наверное, теперь жизнь будет такой всегда. Боль, страх, погоня и абсолютное бессилие». «Мама и папа, о которых я никогда ничего больше не узнаю», бесцветным голосом сказала девушка. «Дети, которые у меня никогда не родятся. Да и любви, наверное, уже не будет, потому что в этом аду ничего невозможно чувствовать, кроме страха». «Лилинг», — напряженно сказал Костя, «не нужно», — покачала головой девушка. «Лилинг, не делай резких движений», — как можно тише сказал Костя. Он увидел, как за спиной жены поднимается один из раненых. Его кожа была воскового цвета, глаза почти вылезали из орбит, зрачок превратился в крохотную, едва различимую точку. Кожа на потрескавшихся губах висела лохмотьями, и мужчина тяжело дышал, роняя слюну. Костя дернулся вперед, одним движением вытащил из кресла Лилинг и поставил ее себе за спину. Потом резко подмышки поднял Шидза и бросил его в проход на руки сестре. «Быстро вон отсюда!» — закричал Костя. «Двери закройте и бегите!» В этот момент с другого кресла начал подниматься следующий зараженный, и так по цепочке, пока Ивлев не очутился в кольце тех, кто уже ни за что не выпустят долгожданную добычу. Лилинг, вытащив брата, бросилась к грузовику, где в тенечке сидел Никита. Она, задыхаясь, кричала, показывала в сторону автобуса, путала родной язык с русским. Люди всполошились, внутри них моментально воспламенился ужас, мгновенно выросла паника, и сейчас еще недавно спокойное пространство горело от криков. «Что там?» — спросил Кудрин, услышав истерические визги. «Побежали! Там явно проблемы!» — крикнул Плотников, бросившись обратно. Ночь уронила солнце за горизонт. Пожарище заката уже еле тлело, а возле недавно прибывшей колонны машин рвалась нить, еще недавно отдаленно похожей на мирную, жизнь. Люди не знали, кого из них коснется беда в следующую секунду. Они не могли даже убежать, потому что живых оставалось все меньше и меньше — Силы были на исходе, и казалось, что здесь, у моста, они найдут свое последнее пристанище. Но вдруг из темноты неба упали черные тени вертолетов. Они рубили тяжелыми винтами воздух, солдаты вели прицельный огонь по зараженным, и спустя несколько минут, когда пилоты заглушили воздушные машины, наступила тишина. Оставшиеся в живых, тяжело дыша, недоверчиво оглядывались. Собака Бабы Васи, вывалив язык, сидела у ног хозяйки, скалясь, когда кто-то пытался приблизиться. А прибывшая подмога обследовала машины на предмет оставшихся на ногах зараженных. «Вроде чисто все», — снимая маску с лица, проговорил один из солдат. «Плотников кто?» «Я», — подняв руку сочащуюся кровью, — сказал Рома. «Мы получили ваше сообщение, решили выдвинуться навстречу, потому что из-за повреждения переправы вы бы к нам все равно не добрались». «А чего вас так много-то?» — проговорил он. «Ивлев и его команда здесь. Людям нужно оказать помощь. Мы довольно давно в дороге и едем отнюдь не из отпуска», — огрызнулся Плотников. «Ну, прежде чем кто-то поедет с нами, нужно сдать экспресс-анализ. Я с собой потенциальную опасность не потащу. Прохоров, неси чемодан!» — крикнул мужчина в сторону вертолета. «Но это займет много времени», — проговорил Костя, подходя поближе. «Уже нет. Экспресс-анализ. Учёная-братва работает без сна и отдыха». «А то, что мы все в крови зараженных, вас не смущает?» — спросил Костя, оглядывая подтягивающихся людей. «Меня, если честно, уже давно ничего не смущает», — резко ответил боец. «У меня есть приказ. Я его выполняю». «Внимание, вижу движение», — вдруг проговорил один из часовых, расставленных по периметру. «Большая масса людей довольно быстро приближается с запада», — сказал он, отнимая бинокль от глаз. «Зараза!» — резко выдохнул командир. «Ладно, заводи вертушки, грузимся. Вам все равно в карантине сидеть». Мужчина повернулся к одному из своих бойцов и кратко скомандовал. «Мост заряди, и когда поднимемся, подрывай!» Вскоре вертолеты взмыли ввысь. Размешали ночное небо и понеслись в безопасную зону за реку, прочь от толпы зараженных, которые двигались по пути, словно кем-то намеченному. Нестройными рядами они шли к переправе, спотыкались оброшенные машины, падали и замирали в анабиозе. Вскоре прогремел взрыв, и вниз шумно упали остатки железного остого моста. А когда пространство подернулось ночной тишиной и замерли все посторонние звуки, К разрушенной переправе направились те, кто уже давно был научен управлять толпой зараженных. Те, кто когда-то был создан человеком, решившим, что он покорил природу и может вырастить интересный биологический вид, чтобы похвастаться своим величием. Но никто не думал, что этот вид решит, что божество, создавшее его, ему совсем ни к чему. Продолжение следует. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в две тысячи двадцать втором году, читала Анастасия Днепровская.